Потрясение трясин По часовой Ермак не дошел до линии водораздела. Он свернул на речку Серебряную, которая вела к гребню хребта напрямик. Путь по Серебряной был так тяжел, что казаки запруживали речку просмоленными парусами, лишь бы проплыть хоть чуть-чуть. Но до ледостава все равно не успели. Это только в трудах кабинетных историков. От часовой до РТШа можно допрыгнуть за три месяца. Тысяча триста верст, всего-то два сантиметра на глобусе. Долго ли передвинуть палец? А Ермаку пришлось зимовать на Серебряной в устье ручья Какуй. Здесь казаки построили укрепление какой городок с валом и частоколом. Вокруг расстилались уже горные болота. Их называют верховыми или висячими, как сады Семирамиды. Когда зимняя стужа оковала горы и топи, казаки потащили припасы на другую сторону хребта. Струги были брошены в какой городке. Ермаковы струги будоражат воображение уже четыре сотни лет. Затонувшие в болотах, они не исчезли навеки. Болото – очень медленные водовороты, которые спустя века выносят на поверхность то, что лежит на дне. Облепленные тины, почерневшие от торфа, раз в столетие струги Ермака вздымают из диких бучил лебединой головы на изогнутых шеях. Это чудо редкое, как цветение папоротника, и у его свидетелей бывает только одно доказательство реальности – зыбкое, как сами болото – потрясение. А казаки, переточив оружие и припасы, весной сколотили плоты и сплавились вниз по речке Баранче до реки Тагил. Под скалой Медведь-Камень они устроили плодбище, лесную верфь, где построили себе новые струги. И дальше начался тысячекилометровый рейд по зауральским и сибирским рекам бассейна Оби, Тагил, Тура, Тобол, и Ртыш. Дорога оказалась куда длиннее, чем думалось. Само пространство поверяло собой масштаб дерзаний, по плечу ли замах. Все люди, и казаки тоже. они засомневались. Может, вернуться. Атаманы рассорились, а Ермак никого не мирил, просто ждал. Ссора атаманов, казачье сидение, продолжалось сорок дней. Если бы Ермак решил возвращаться, он сказал бы свое веское слово. Но вот о том, что надо идти вперед, он говорить не мог. Такое решение казаки должны были принять сами. И Ермак выждал срок, чтобы возвращаться стало поздно, не успеть до новой зимы. Значит, надо идти на татар. Кроме победы, выхода нет. На Туре и Таболе казаки несколько раз цеплялись с отрядами сибирцев, но исход этих схваток ничего не значил. И казаки, и сибирцы словно понимали, для ответа на вопрос, кто здесь хозяин, нужна большая битва. И пусть вся Сибирь ее увидит и навсегда запомнит.